Глава тридцать первая. Открывшийся дар. «Ну уж нет. Кажется, говорить о моих проблемах будет излишним. Я еще не готова. Слишком уж многое мне приходится скрывать. Непонятно вообще, с чего начать. Что я не из этого мира вообще-то? Что меня преследует противный жених, который еще и смахивает внешне на не менее противного лорда три топора?» Конечно, соблазнительно думать, что вот сейчас можно взять и переложить свои неурядицы на кого-то, кто с ними в два счёта разберётся. Но на самом-то деле, будет ли знатный лорд разбираться в них? Особенно учитывая, сколько я ему наврала на собеседовании. Нет уж, не готова я пока к откровенности. Может, потом, когда придумаю какую-нибудь полуправду. Извините меня, лорд. Наверное, уже немного поздно, сказала я. Новый год уже начался. Не хочется начинать его с разговора о моих неприятностях. Да и нет у меня настолько серьёзных проблем, как у вас. Давайте лучше о чём-нибудь весёлом, а моих делах в другой раз. Лорд Даниэль смирил меня внимательным взглядом, и мне стало чуть-чуть не по себе. А вдруг настаивать начнёт? К счастью, не начал. Если вам так хочется Танита, то, конечно, не будем сказал лорд Даниэль. Тогда предлагайте тему сами. Я хочу потанцевать немного, предложила я. Музыка очень красивая. В самом деле, с кристаллов лилась потрясающе нежная мелодия. Правда, я не слишком искусно танцую, предупредил я. В самом деле, местные танцы я знала далеко не все. А просто подвигаться под музыку, как на дискотеке в моём родном мире, Лорда Даниэль может и не оценить. «Вы же фея?» — тепло улыбнулся лорд Даниэль. «Вам не нужно особо уметь. Тем более, что я, кажется, хотя бы в танцах немного преуспел. Вы позволите?» Его рука легла мне на талию, а вторая, теплая и крепкая, взяла мою ладонь, и мы загружились по комнате. Лорд Даниэль не хвастал, скорее преуменьшил. Он и в самом деле был отличным танцором. Мне не приходилось думать ни о чём. Просто слушаться того, кто знает, куда двигаться и как. Мелодии показалось мне до неприличия короткой, но когда она закончилась, лорд Даниэль предложил мне ещё один танец, и я не подумала отказываться. Это куда приятнее, чем обсуждать всяких нехороших людей. Намного, намного приятнее. На его лице плясали разноцветные огоньки гирлянд, Тёмные волосы то падали на лицо, то откидывались назад. Надо сказать, выглядел сейчас он вполне привлекательно. Словно с его лица на время стёрлась печать вечных забот и переживаний. После четвёртого танца мы наконец расцепились и сели в кресла. На этот раз я выпила тёплого сока с пряностями. Спасибо, вы действительно превосходный танцор. Сделала я вполне заслуженный комплимент. «Для меня это было удовольствием, Танито», — ответил лорд Даниэль. «Вы не устали?» «Немного», — сказала я. «Я, наверное, переоденусь, лягу в детской. А Лана и Летисия придут не прямо с утра. За детьми нужно будет присмотреть». «Хорошо. Когда они вернутся, устроите себе небольшой отдых», — сказал он, вставая. «Сейчас можете тут не прибираться». лучше спать ложитесь. И спасибо за прекрасный вечер. Давно я не встречал Новый год так душевно. И в таком виде, конечно, улыбнулся он, глядя на сотворённую мной иллюзию. Вернее, в таком наряде я никогда не встречал никаких праздников. Значит, этот год будет для вас необычным, сказала я. Кстати, иллюзия скоро развеется. Даже немного жаль, сказал лорд Даниэль. Могу сделать такой на какой-нибудь бал, когда вы вернётесь в столицу, пошутила я. Все столичные дамы будут не сводить с вас глаз. Он кривовато усмехнулся и пожелал мне спокойной ночи. Я прошла к себе, захватив своё обычное платье и всё, что нужно, и отправилась ночевать в комнату, где обычно спала Литисия, рядом с детской. Первое новогоднее утро выдалось весьма и весьма напряжённым. Дети получили вторую часть подарков. По традиции часть дарили с днём или вечером в канун Нового года, а вторая часть ждала утреннего часа. Не стоило больших трудов оторвать детей от новых игрушек и уговорить причесаться, привести себя в порядок и позавтракать. Особенно капризничала Ларина, которой нужно было делать причёску. Закончив наконец с её волосами, я отвела их в столовую и пошла за завтраком. Благо успела его приготовить, пока дети распечатывали свои подарки и играли с ними. Нагрузив на кухне поднос и быстренько покормив алчно сверкавшими глазами кошек, я направилась к столовой. Не успел я подойти к ней, как услышала истошный девчёнычий визг, от чего едва не уронила поднос. Наскоро сунув его на ближайший столик, я поспешила на вопли и рванула дверь. Ларина за столом не было. Она висела под потолком, вцепившись одной ручкой в фрустальную подвеску на люстре. Ее брат стоял, задрав голову наверх, и обиженно ревел. «Я тоже хочу летать!» Ларину это, кажется, немного привело в чувство, поэтому ее визг стал плавно переходить из испуганного в восторженный. Но от люстры она наня нацеплялась. Так. Теперь как мне её снять оттуда? Дар левитации это не то, с чем я сталкивалась раньше. Ещё упадёт, ушибётся, да и наставницу ей нужно искать, которая работает именно с левитацией, а это редкий навык, свидетельствующий о сильном даре. И ещё одной мелькнувшей мыслью было некое злорадство. Обломитесь, ваша светлость Грингем старший. Пока что в вашей семье отдаренными становятся только женщины. И уж точно ваш сын не пожалеет средств и сил на обучение девочке магии. Пока я, забравшись на стол, подстраховывала Ларину, у которой не получалось опуститься, в столовую, привлеченный криками, заглянул сначала Рон, а потом уже и позванный им хозяин дома. При виде меня, стоящей на столе и держащей девочку, Его глаза расширились. Нужна помощь? Она не опускается, сказала я, но мой голос потонул в рёве Мартина. Мартин, ну тише ты, в сердцах рявкнула я, и мальчик от неожиданности замолк, не ожидая такой вопиющей непочтительности с моей стороны. Не может спуститься. Не умеет, повторила я. Так ей что, так и висеть? нахмурился лорд Гаренгем. Может упасть. Сейчас я ещё раз попробую. Ларина, сосредоточься. Почувствуй вот здесь этот твой резерв, твоя сила. А теперь плавненько. Но плавно не получилось. И девочка рухнула бы, припечатавшись о стол, если бы я не удержала её. Правда, я сама потеряла равновесие и шлёпнулась, опрокинув стул ногой. Если бы не лорд Гаренгем, метнувшийся ко мне с быстротой тигра, Ещё бы и голову ушибло. Вы в порядке, Танита? обеспокоенно спросил он. Ларина, ты не ушиблась? обратился он заодно и к девочке. Я тоже хочу летать! заревел Мартин. И она на меня ругается, обиженно ткнул он пальцем в мою сторону. Мартин, помолчи, раздражённо сказал лорд Даниэль. Ларина, я не ушиблась, заявила та, торжествующе глядя на брата. Я тоже в порядке. Спасибо, ответила я. Побудьте с ней, пожалуйста. Никуда её от тебя не отпускайте, попросил лорд Даниэль. Чтобы такое не повторилось. Все дела подождут. Я сейчас попрошу Пейна найти мне контакты хорошего наставника, который научит Ларину контролировать свой дар. Я тоже хочу дар, захныкал Мартин. А вот мой папа бы. Мартин, немедленно прекрати. Сурово свел брови на переносице лорд Горингем. «Иначе ты будешь наказан. Никаких подарков, никаких игр. Будешь сидеть в комнате и думать над своим поведением». «Это мне папа подарил», — не унимался мальчишка. «Не отдам». «Нет, твой папа ничего тебе не дарил», — не выдержала я. «Все эти подарки от твоего дяди, лорда Горингема. А сейчас давай или ешь, или иди в детскую. Мы с Леди Лариной сейчас туда придем». Когда лорд Даниэль ушел договариваться насчет наставницы для Ларины, я кое-как накормила обоих детей, хотя, конечно, хотелось уже прикрикнуть на обоих. На Ларину, чтобы не дразнила брата, а на Мартина, чтобы не кричал, какой у него крутой папка и какой дядя Даниэль злой и нехороший. Приход Летисии и Аланы для меня стал просто спасением. Я наскоро объяснила ситуацию и унеслась наконец-то поесть нормально. Как оказалось, лорд Грингем тоже не позавтракал. Вернее, я не сообщила, чтобы лакей принёс ему завтрак в кухне, поэтому всю приготовленную вкуснятину съела я. Секретарь поведал мне, что хозяин дома лично уехал за наставницей для маленькой Ларины, намереваясь привести её сюда. Я решила подготовить гостевую комнату, ведь этой волшебнице явно понадобится ночевать у нас. Здесь в Милбурге, как я и думала, не нашлось никого, кто был бы знаком с даром левитации. Трудный день продолжался. Мартина утащили на прогулку, а Ларине не разрешили, поскольку опасались, что девочка может случайно улететь на какую-нибудь крышу. Сама Ларина уже предвкушала, как расскажет другим девочкам в парке, что она теперь настоящая чародейка, и как все ахнут, когда она продемонстрирует своё умение. В общем, откладывать час своего триумфа ей не хотелось. Со свойственным детям оптимизмом, она считала, что уже всё умеет, стоит только захотеть. И поэтому ещё дважды попыталась воспарить к потолку, но безуспешно, после чего ударилась в слёзы. Хорошо, что её братишка не видел, а то бы мы разгребали ещё один конфликт. Вот говорят, как Новый год встретишь, так и проведёшь. По-моему, с первого дня как-то многовато хлопот и трудностей. За окном давно стемнело, однако лорда Горингема все не было, и даже по телефону он не позвонил. Комната для гостей была давно готова, детей с боем укладывали няне, а я приводила в порядок гостиную. Посуду мыла зачарованная губка, ужин для хозяина дома и его гостей стоял на кухонном столе, согреваемый специальным заклинанием. Мне хотелось лечь пораньше, Уж слишком насыщенным оказался день, но я хотела дождаться лорда Даниэля и убедиться, что у него всё хорошо. Не случилось ли чего в самом-то деле? Ждать пришлось долго, и я уже готова была сдаться, когда услышала звук подъезжающего экипажа. Лорд Грингем вернулся в сопровождении дородной особы в цветастой шляпке. Наверное, это и была наставница для Ларины. Увидев его спутницу, Я невольно поёжилась. Кто знает, может, она не только с левитацией работает. Вряд ли лорд Грингем привёл в дом кого попало. Я же сейчас, в принципе, не желала сталкиваться с умелыми магами, боясь разоблачения. Пойдут слухи, того и гляди женишок мой сюда ввалится. Конечно, мне верилось, что лорд Грингем теперь меня просто так не отпустит. Но на него тоже можно как-то надавить. теми же детьми, особенно сейчас, когда Ларина, так похожая на свою мать, открыла в себе неплохие способности.